пилок Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Бхагавадгита Андрей стоял на мощеной улице у входа в московский дворик. Ярко светило солнце, утренняя прохлада заставила чуть поежиться. Он взглянул на часы, подарок отца к выпускному балу, отметил. «Уже восемь!» в с ё вспомнил. Перед глазами мелькнули крона, страшная бойня и жуткая махачакра. Но все это было в прошлом, призрачном и далеком. Он вошел в свою жизнь сразу, улыбнулся, вдохнул воздух, пахло свежестью и свободой. Он подумал, вся жизнь впереди, сколько планов, встреч и желаний. Оборвалось сердце. Он вспомнил, беда близко. Тревожно спросил мужчину в воскресном чистом костюме. Скажите, число какое? Мужчина хмыкнул. л п и з д е н и к Сегодня двадцать второе! Июль!» Ужаснулся Ганин. Мужчина остановился, глянул с недоумением. «Ты не с луны свалился! Конечно, июль, парень!» Ганин сцепил зубы. Подумал. «А что изменишь? Двадцать второе июля!» Через час или даже меньше радио скажет правду. Но можно успеть хоть что-то. Сплыл из прошлого голос. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Побежал к своему двору. Город жил, ничего не зная. п р о ж у р ш а л а мимо машина, спеша споткнулась девица. Ганин вбежал во дворик. Две девчонки шустро скакали по размеченным мелом к л а с с о м Андрей застыл, размышляя. Нужно сказать маме, не надо ехать в деревню, потом забежать к брату, сказать, что сгорит в танке. Пусть уж лучше в пехоте. Девочки подбежали, спросили «Ты, ты кто? кто, дядя?» Ганина все знали, и он спросил с удивлением «А вы-то кто и откуда?» Девчонки сказали хором «Мы, мы только приехали, дядя! дядя вас как, как зовут?» «Я Андрей!» улыбнулся девчонкам Ганин «А вас как зовут?» Смеясь, назвалась девчонка. Другая пискнула. Айлен, это она так хочет. Мама зовет Аленой. Андрей поперхнулся. Айлен, не может быть. Не бывает. Девочка, чуть не плача, сказала. Ну, пусть Алена. Но я хочу, чтобы Айлен. Зови меня так, дядя. Андрей кивнул. «Ну, конечно! Буду звать тебя Айлен!» Спросил вторую девчонку. «Тебя как зовет мама?» Девочка тихо ответила, тряхнув золотой косичкой. «Лариса!» Андрей напрягся, спросил. «А сама ты как хочешь?» Алена крикнула. «Ларси! Хочешь, чтоб так звали?» Ганин вспомнил о Ларсе, о Лиросе и о Крашна. Подумал. Она сказала, что будем всегда вместе, что вернемся на... землю. Она подумала это, а я ее мысль не понял. Выходит, она знала? Девчонки стояли тихо, серьезно глядя на дядю. Ганин вздохнул. «Долго придется им ждать Арджу, а может быть и недолго. Кто знает, война жестока, пилоты горят часто!» Он погладил девчонок по белокурым головкам. Сказал, «Война очень скоро. Будете ждать, дамы?» «Война? Это ненадолго!» — блеснула зубками Ларси. дожддемся «Ты же возьмешь нас замуж?» «Сразу двоих! Много!» — шутливо ответил Ганин. «Но я буду вас помнить! Чего только не бывает! Скачите пока по классам! Мне нужно идти дальше!» «Что же, иди, воин!» — серьезно сказала Айлин. Он сбежал от девчонок. Сердце болело, ныло. «Не Ларси это, не Айлен!» — твердил он себе упрямо. «Вишу не мог так сделать! Он кто такой? Император? Не бог же на самом деле!» Знакомая дверь. «Мама!» Он крикнул. «Война скоро!» Отец отложил газету, со вздохом кивнул. «Все знают!» В газетах только об этом. Мы им, конечно, врежем, но лучше б нам всем уехать. В деревне всегда с хлебом. Москва столица. Опасно. Отец, не нужно в деревню, — с мольбой попросил Ганин. Уж там убьют непременно. «Ох, молодой да ранний!» — фыркнула мать с усмешкой. «Яйца курицу учат! Через неделю едем! Мы уже все решили!» Андрей поник и подумал. «Ничего не изменишь! Вот и выпросил память! Говорят, у Кассандры были те же проблемы!» «Лучше бы наш учитель меньше болтал о греках. Был бы я понастырней. Может, и убедил бы. Еще попробую с братом. И придется заткнуться». Ганин вышел во дворик. Девчонки уже убежали. «Как поболтать с братом?» — решал про себя Ганин. «Дома жена злая». Все разрешилось просто. Брат вышел, радуясь утру. Крикнул. «Привет, Андрюха!» «Привет!» Отозвался Ганин. Мельком глянул на время. Отметил. «Минут десять. Сейчас о войне объявят!» Сказал. «Братишка, послушай, война начнется сегодня!» Тот сплюнул. «И что с того? Шапками закидаем!» «У нас, брат, такие танки!» «Ты б не ходил в танкисты!» Вздохнув, попросил Андрей. Брат, горячась, воскликнул. «Это ж первое дело! Мы их вкатаем в землю! Если что, я в танкисты!» Андрей подумал. «И этот? Нет, никого не сдвинуть! «Остается молить Бога, чтобы остались живы!» Брат хохотнул, потянулся и замрулыкал песню. «Ты сегодня веселый!» — отметил Андрей с улыбкой. «Дома-то все в порядке?» Брат поведал. «Да! Представляешь, вчера с женой поругался! Насмерть, аж до развода! А утром глазам не верю!» «Она ласкает, целует, кофе мне притащила прямо в постель, дуриша!» «Когда такое бывало?» «А ты уверен, братишка, что эта жена та же?» Серьезно спросил Андрей. Брат замер с раскрытым ртом. Пришел в себя, изумился. «Ты это что, братец, совсем умом потерялся?» «Жена? Это жена! Как может быть не та же? То ли еще бывает!» Усмехнулся Андрей. Брат критично глянул и спросил. «А ты, с м о т р ю ремень купил. Новый, еще складом и кожей пахнет. И кинжал на него нацепил. Смотри, до первого милиционера. Если и не посадят, так отберут». «Точно!» Он еще раз взглянул на Андрея, отметил. «И цацку какую-то на шею повесил!» Ганин глянул на грудь, и сердце оборвалось. В голове билась единственная мысль. «Медальон! Он оставил мне медальон! Можно перемещаться!» Не обращая внимания на брата, глянул. Цифры на медальоне светились. Он работал. Сердце сжалось. «Квишу! н а к р а ш н а Сейчас же!» Подумал Андрей. «Уж он-то скажет, как быть! Как в с ё здесь исправить! Ну, хоть своих спасти!» Он крикнул во всю глотку. «Крашно!» И ничего не произошло. Брат глянул, как на больного. «Ты чё, Андрюха, не сбрендил часом? То жена ему не та, то прокрюшон кричит. Подлечись, пока войны ещё нет, а то и в армию не возьмут. Такую веселуху пропустишь!» Он покачал головой и двинул в сторону дома. Из Ганина словно душу вынули. Он вновь и вновь выкрикивал крашно. Пока не понял. Все, бесполезно. К вишу ему не попасть. Придется сражаться здесь, в одиночку. Он, почти не веря в успех, потянул из ножен клинок. Сталь смертоносно блеснула, превращаясь в меч. Ганин, испуганно оглянувшись, спрятал оружие. Снова взялся за медальон. Подумал почти с отчаянием. «Почему же он не работает? Светится же!» Сам не заметил, как сказал. «Сокольники, аэроклуб!» Мир скрутился в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких звезд. Ганин стоял на краю лётного поля. До вышки было ещё далеко. Он вновь схватился за медальон, хрипло крикнул. «Лирос!» И ничего. Он метался по краю лётного поля и орал. «Кронос! Крашно! Лирос!» И ничего. И тогда он в отчаянии крикнул. «Локки!» И вновь ничего. Только цифры на медальоне чуть уменьшились. Планета списала долг. И тогда Ганин понял. Он тут не случайно. Он так задумал. Понял и п а н и к Но тут же, воспряв духом, тихо сказал. «Ну что ж, здесь повоюем!» «Работы! Непочатый край!» Сунул руки в карманы, пошел не спеша в развалку, безрадостно напевая. «Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный о мотор». И в этот миг ожил зловещий черный квадрат, уличный репродуктор. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну Одна звезда на небе... ч и т а л а Людмила Миленская и все р а